Энциклика Папское послание Есть обитаемая духом свобода избранных у дел. Орлиным зрением, дивным слухом священник римский уцелел. И голубь не боится грома, которым церковь говорит в апостольском созвучье «Рома!» Он только сердце веселит.